«Вы разве записаны на это время?» – поинтересовалась Зализаева. «Я подруга Сидоровой. Она ждет за дверью». «Почему?» «Потому что хочу попросить вас не нарушать ее счастье». Взгляд гинеколога переместился на низ живота внеплановой почти как беременность визитерши. Она усмехнулась странному представлению брюнетки о гнезде синей птицы. «Вы считаете, что оно находится во влагалище?» «В ее случае, да». «Вот как». Ухмыльнулась обладательница синих глаз, спрятанных за стеклами в дорогой оправе, пробормотав под нос: «Где-где? В...» Огромко вслух выдала. «Я понимаю, что среди хмурей вашего круга девственность ценится как товар». Она подняла очки вверх, развернулась к двери, вытянула ноги и, сложив руки на груди, поинтересовалась с издевкой. «Уж не продавать ли на аукционе Наталью вы собрались?» «Да упаси бог, вы что?» – махнула руками Илона. «Она невеста моего брата». «Вот как?» – врач вернула очки на переносицу, с нескрываемым удивлением уставившись на странную посетительницу. Еще неделю назад Сидрова была убежденной холостячкой. Елена тактично опустила любимый термин мамы, – «старая дева». За это время многое изменилось. Их уже благословили на брак нашей бабушки. Осталось известить родителей. Даже день свадьбы назначен. Иванова радушно улыбалась. «Буду рада видеть вас среди гостей». Залезаева подскочила со стула. «А я-то как буду рада!» — улыбалась она. «Надеюсь, вы не шутите?» «Конечно, нет. Но для того, чтобы это случилось, мне нужна ваша помощь». «Какая?» Давняя подруга Натальи, прекрасно знавшая о множественных проблемах подруги, как никто была заинтересована в ее счастье. «Не говорите, что ее девственная плева на месте. Очки вместе с глазами врача полезли наверх. Она поперхнулась воздухом, прокашлялась и с трудом продавила. «Неожиданно!» Там очень запутанная история и не моя тайна. Но от этой неправды зависит счастье Наташи и брата. Вы же знаете, как относится она к любой лжи. От того и удивлена сверхмеры, зашить гемен меня просили не раз, но порвать вы первое. Ничего не надо рвать и зашивать. Пусть идет все своим чередом. Люди взрослые и сами решат, как это сделать. Так зачем мне врать? Она думает, что он воспользовался ее беспомощным состоянием, но лев не такой. Илона замолчала. Ей было необходимо переварить собственное вранье о благовоспитанности брата. Очень благородно, хотя я ничего не поняла. Говорю же, сложно. Глупая игра, которую она приняла за реальность, узнает противное и может взбрыкнуть. Может. И станет счастливее? Не знаю. А я знаю, что нет. Она влюблена в него по уши. Я вижу, что и он ее любит, а самое главное, принимает со всеми ее страхами, неуклюжестью и буйной фантазией. Что есть, то есть. — рассмеялась Залезаева. — Картинки в ее голове порой поражают, если она ими делится. Врач внимательно посмотрела в глаза Ивановой, взяв на себя роль въедливой свахи. — Он обеспеченный? — Да. — Есть собственное жилье? — И не одно. — С головой все в порядке? Нет болезней и дефектов каких-нибудь? — Абсолютно здоров, без всяких отклонений, даже на генетическом уровне. Просто любовь с первого взгляда. — Уф! Елена демонстративно выдохнула и подвела итог беглого допроса, растянув губы в улыбке. Осталось сказать «Благословляю, дети мои!» Вот и скажите ей это. С одним условием. Соглашусь на любое. Иванова готова была на все, даже купить за энную сумму, молчание Залезаевой, но врач сумела ее удивить. «Я добавлю мотивацию для Натальи в виде беременности, чтоб уж наверняка, зная ее метание в поисках идеалов, исключать ничего нельзя». А так уж точно не сбежит из ЗАГСа. Буду благодарна до гробовой доски, хотя она и сама так думает. Тем более. Врач вернулась к столу, прописала какой-то рецепт на бланке, создавая легенду Илоне, и, нацепив на лицо улыбку вместе с последней, вышла встречать подругу. Она одним окриком успокоила начавших было роптать обладателей талона на ближайшее время. «Кто хочет рискнуть осмотром расстроенного врача? Доверить самое ценное в нервные руки?» Залезаева обвела заполненные женщинами обитые кожей лавки. Ответом ей было полное молчание. Вот и славно, улыбнулась Елена, пообещав. Время сдвинется лишь на пару минут. Раздевайся и проходи на кресло. По-деловому, без всяких обнимашек, предложила она подруге детства. Что тебя беспокоит? Почему так настаивала на осмотре? Кажется, я беременна. Полголоса пробормотала Сидорова. Когда успела, делана удивилась Елена, предложив. «Ложись на кушетку, подруга. Посмотрим на УЗИ, что там делается с твоей маткой. Расскажешь, как тебя угораздило». Она взглянула в карие глаза, поинтересовавшись. «Отец-то в курсе? Жениться, чтобы дать фамилию малышу, согласен?» «Да». Настойчиво тащат в светлое будущее. Она запнулась, решая, считать ли отказом сегодняшний непоход в ЗАГС, но, поверив в правдивость Илоны и болезнь жениха, добавила. «Готовься плясать до стертых ног и пить до упада на майские праздники». Иванова-младшая с замиранием сердца прислушивалась к тому, что происходит в кабинете. Виск, то ли отчаянной радости, то ли радостного отчаяния, никак не соответствующий процедурам гинеколога, удивленные перегляды очередников внушали надежду. А первая фраза, раскрасневшаяся Сидровой, даже несколько ошарашила. «Не знаю, как сказать Льву, что он станет отцом двойняшек. УЗИ показала два плодных яйца, но надо еще через неделю проверить», сообщила она с расстроенно растерянным выражением лица. Иванова с трудом удерживала поехавшую в сторону челюсть. Она качнула головой, удивляясь буйной фантазии врача с непростой фамилией и, очевидно, сложной судьбой. Одно дело, когда биологичка себе беременность выдумала и развивает в собственных фантазиях, и совсем другое, когда это подтвердили официально. Она представила изумление на лице брата от новости. Даже дева Мария родила всего одного при непорочном зачатии. «Может, обрадуешь после свадьбы? Тем более, что еще плохо видно». А вопрос-совет был выдан не тому человеку. «Я врать не хочу, да и не умею». А вот ответ стал ожидаемым. «Врать и не договаривать разные вещи?» не отступала Илона. «Когда должны прийти месячные? Может, это просто задержка? Только не в моем случае». Наташа ответила сразу на два вопроса о совести и везучести. Она прижала руки к животу, обнимая будущих малышей. Мысли остаться матерью-одиночкой в крольчатнике пугали до жути. А «Вдруг он их не захочет признать и передумает на мне жениться?» В словах претендующей на дубль-два Богородицы слышался страх. Она боялась за судьбу двойняшек. «Никогда!» В честном слове брата, выданном не под пытками злодея-маньяка, Иванова была уверена. «Ну что же», — обреченно прошептала учительница. «Поедем папашку обрадуем».